Глава четвертая. Домой мы вернулись тем же путем, что и ушли. В комнате меня ждала Тая. «Я сделала все, что могла», — сказала она, завидев нас с демоном. Рондор уехал только недавно. Был очень раздосадован, но обещал вернуться. «Мама расстроена твоим поведением. Разве можно было сбежать в какой-то там институт, когда такой гость на пороге? Она пообещала с тобой серьезно поговорить с утра». «А у вас, я смотрю, что-то пошло не по плану». Все, хмуро выдала я, устала плюхаясь на кровать. Пентаграмма сломана. Мы не смогли вернуть Кенна домой. «Зато я смог хоть что-то вспомнить», — сказал, проходя по комнате демон, и скинул с себя плащ. Прямо на пол скинул. А потом оглянулся, видимо, ожидая, что тот кто-нибудь подберет. Никто не подобрал. Кенна вздохнул наклонился, поднимая плащ, и стал с ним в руках посреди комнаты с самым горделивым видом. Я высший демон. И меня сюда вызвали прямо с церемонии бракосочетания. Восхитительно, сказала сестра, смотря не на Кенна, а на мохнатые прелести. Судя по всему, не быть благородными леди, это у нас в роду. Так бы и ущипнуло. Я сверкнула на Таю глазами а вот что-либо говорить у меня сил не было. Это так прелестно!» — улыбнулась она, скользя взглядом по фигуре демона. Кенна повернулся, прикрывая достоинство плащом, и лукаво подмигнул Тае. «Вы просто очаровашка. Будь вы демоницией. Даже думать не смейте», — пригрозила я, садясь на кровати. «Возьмите халат и сейчас же оденьтесь». Кенна демонстративно бросил плащ рядом со мной, продефилировал до кресла, в которое перед уходом скинул халат. С грацией салонной девы накинул его на себя и повернулся. «Позер!» — не выдержала я. «Завидный жених!» — оскалился демон. «Снокшибательный!» — подмигнула ему Тая. «Кстати, а где он ночевать будет?» Я задумчиво посмотрела на Кенна, тот на меня, сверкнул глазами и расплылся в ехидной усмешке. Ха где? Со своей нареченной?» «Даже не думайте!» – прошепела я, едва сдерживая злость. «А куда еще его девать?» – подковырнула меня Тая. «В доме лишних комнат нет. Если ты не против, я могу забрать его себе». «Против?» – тут же рявкнула я. «Уже поздно. Все быстро спать!» – Тая расхохоталась. Приятной ночи, молодожёном!» – подмигнула Кенна и выскочила из комнаты. Я обреченно вздохнула, встала и направилась к шкафу. Мне хотелось помыться и переодеться, а потом уснуть, и чтобы утром все это исчезло. Пусть демоны события всего дня окажутся сном, а я снова невеста Рондора и с радостью смотрю в будущее. «Я уже в кроватке», — пропел Кенна, в пух и прах разбивая мои надежды на призрачность происходящего. Я оглянулась. Демон в вызывающей позе лежал на моем месте. От возмущения у меня сотни искр вспыхнули в голове и осыпались яростным шипением. «Вон! Это моя кровать! И в ней сплю я! А вы...» Оглянулась, куда бы отправить наглого Демонюку. «В кресле!» — указала я ему. Мужчина покосился на указываемый предмет. Поморщился. «Ну, знаете ли, мне мой рост и положение не позволяют спать в кресле». Если желаете, сами можете занять это достойное место. Сказал, укрылся одеялом и руку под щеку положил. А потом и глазенки прикрыл. Я застонала. Кажется, я влипла куда как серьезнее, чем могла представить. Необходимо как можно быстрее избавиться от темного высшего. С громким стуком двери я влетела в купальню и долго стояла под теплыми струями воды, мечтая, что сейчас выйду и демона не будет он исчезнет, испарится, просто провалится сквозь землю в свое адовое пекло. мечта моим не суждено было сбыться. Когда я вышла, демон продолжал лежать на моей кровати и делать вид, что уже спит. «Отодвиньтесь подальше», — приказала я, — «и не смейте ко мне приближаться». Я легла ближе к противоположному краю, вспоминая про себя все защитные заклинания, которые могли бы мне помочь, если темный и правда решится ко мне прикоснуться. Кенна тут же позабыл, что он спит. Приподнялся на локти и смерил меня лукаво-демоническим взглядом. Даже так? А вы любите игры в постели, как я посмотрю. Сейчас, видимо, вы госпожа, а я раб, и должен заслужить вашу любовь. Истинный демон, подумала я, наглый и похабный. И вообще, дорогая моя, почему вы в пижаме? Кенна наигранно, удивленно приподнял бровь. «Что?» У меня глаз дернулся. «Он же шутит. Это все его пошлые темные шутки?» «Как что?» Спокойно ответил демон. «У нас, кстати, первая брачная ночь. Или вы забыли?» «Долой пижаму». «Да вы с ума сошли!» Взвизнула я, когда он уверенно потянул ко мне руку. «Я?» Теперь удивление у него было самым настоящим. Даже брови вверх приподнялись рука так и зависла в воздухе. Это, вероятно, я сам проник в вашу комнату голым и с узами на руках. Это было стечение обстоятельств, прошептала я. Я не вас вызывала. И вы это прекрасно знаете. А кого? Полюбопытствовал Кенна с недвусмысленным прищуром глаз. Риса, честно ответила я. Риса? Изумление демона было неподдельным. Ваши фантазии немного... «Более аморальны, чем я мог бы предполагать». «Да вам любая демоница позавидует». «То есть, я правильно понимаю, вы хотели видеть в своей комнате голого риса?» «Да вы извращенка». «Что?» «У меня голос от возмущения сел, и щеки запылали огнем». «Да я... Как вы могли подумать?» «Я? Подумать?» — искренне развеселился демон. «Я как раз-таки даже подумать такое не мог». «Но вы же сами только что сказали, что вызывали рисом». «Я это делала, для адептов», — выдохнула я. «Меньше всего люблю оправдываться. А делать это перед демоном — просто край моего самоуважения. А у него, казалось, настроение становится все лучше от моих откровений». «Голый рис для адептов?» — наигранно восторженно протянул он. «Вы меня все сильнее поражаете. У вас точно в роду демониц не было?» Я застонала в голос. «Тише!» приторно притерно-ласково проворковал Кенна. «Вы же не хотите, чтобы ваша матушка прибежала к вам в комнату? Интересное зрелище ей предстоит увидеть. А учитывая издаваемые вами звуки...» «Ох и срамота!» Мое возмущение достигло предела. Я открыла рот и, не зная, что ответить, захлопнула его. «Вот и правильно!» — нежно прошептал демон. Самое ценное качество благородной сиеры умение молчать. Ну уж нет, выдала я, но уже гораздо тише. Он поморщился. Я даже не сомневался, что до благородной сиеры вам далеко. Ну знаете, начала я полная праведного гнева. Да, благородный мне не быть. На то я и демонолог. Но кто он такой, чтобы указывать мне что-либо? И тем более давать мне оценку. Да вы. «Демон», — напомнил он, прерывая меня. А благородная Сиера навряд ли вызвала бы к себе в комнату голову демона. «Вы жутко неприличная особа, смею вас заверить. Такое даже демоницы себе не позволяют». Я снова не нашла, и что сказать, и отвернулась от демонюки. Потом подумала и перетянула всё одеяло на себя. Еще подумала и легнула его в ногу. «Да», — протянул Кенна. Вам не то, что до благородной сиеры. Вам демоницы в подметке не годятся. Я гордо промолчала и закрыла глаза. Спать. Мне нужно хорошо выспаться и на свежую голову думать, как быстрее отправить наглого демонюку домой. Я уже почти уснула, когда услышала, как мужчина встал. Осторожно приоткрыла один глаз. Кенна прошел к креслу и уселся в него, прикрывшись моим халатом. Я сонно улыбнулась. «Ну, хоть какое-то понятие приличий у него все же существует». «Лия!» пропела с лавьиным голоском Тая мне на ухо. Я застонала. Всю ночь я просыпалась и краем глаза следила за демоном. И только под утро сон окончательно сморил меня, и я полностью погрузилась в него. «Лия!» нараспев, повторила сестра мое имя. И уже тверже и даже обиженно протянула. «Лия! Вставай!» «Я знаю, что ты проснулась». Я открыла глаза и посмотрела на Таю. Та сидела на моей кровати, поджав одну ногу, и с интересом смотрела на меня. «Ну, как он?» На лице сестры горел яркий интерес. «Монстр в постели!» «Ну уже, расскажи!» «Я вся горю от желания услышать подробности!» «Тая, уйди!» Простонала я, переворачиваясь на другой бок и натягивая на голову одеяло. «Я хочу спать!» «У меня была бессонная ночь!» Даже не сомневаюсь, с таким-то мужчиной. М-м-м-м». Сестра рывком стянула с меня одеяло, соскочила с кровати и нагло распахнула шторы, впуская свет в комнату. Я зажмурилась. Слишком яркое солнце било прямо в глаза. Наградили же пресветлые меня сестрой. Видимо, в прошлой жизни я хорошо нагрешила. За что мне такое счастье? проворчала, зевая и медленно открывая глаза. Тая вернулась ко мне и подмигнула. «Так ты поделишься эмоциями ночи?» «Иди к нечистым», — беззлобно ответила я. «Ничего у нас не было с Кенна и быть не может. Быстрее бы избавиться от такого женишка. Подумать только. У нас в доме демон». «И какой демон?» — мечтательно закатила глаза сестренка. «Я бы на твоем месте». Подумала, прежде чем отказываться. «Он, судя по всему, еще и богат». «Кстати, о богатстве. Ты на работу собираешься?» Я тут же села, позабыв о сне. «Работа! Институт! светлая богиня, это сколько уже времени?» Взгляд быстро скользнул по комнате и остановился на пустом кресле. «Где? Где этот?» Теряя голос от страха, прошептала я. Тая открыла балкон, впуская в комнату свежий воздух. «Чай пьет», — сказала она, как бы между прочим. «Чего?» — скочила я, в спешке запуталась ногами в пододеяльнике, Плашмя рухнула на пол, сдавая жуткий грохот. Поднялась, откинула вздыбленную челку с лица и выпалила. «Какой чай к нечистым? С кем? С мамой!» Смотря на взъерошенную меня, спокойно рапортовала сестра. «Ну, правда, не помирать же ему с голода!» «Ты потащила его к маме?» — в ужасе забормотала я. «Что ты ей сказала?» Тая передернула плечиками. «Почему сразу потащила?» Она обиженно надула губки. Кенна сам к ней пришел, вылез в окно, постучал в дверь. Мама ему открыла. «Не беспокойся, все чинно и благородно». Он представился одним из деканов. Мол, ехал мимо, решил забрать и тебя. Мама его чаем поет, и тебя ждут. И скажу тебе, ведет он себя более чем достойно. Уверена, он аристократ. Такие манеры, жесты. Ох, взгляд сестры стал мечтательным. Я же была не склонна впадать в иллюзии. Манеры, жесты. Перед моим мысленным взором стала пушистая филейная часть демона. Какие к чертям манеры в его-то виде? а я! прошептала я, теряя голос. В чем он пошел к маме? Сестра усмехнулась. Вот честное слово, я поражаюсь, как тебя взяли в институт. У тебя же с объективной логикой проблемы. Я попросила нашу соседку тетушку и яру она подогнала ему одежду папы и яра в курсе что у нас демон мне становилось все дурнее тая покрутила пальцем у виска совсем меня за дуру считаешь я сама сняла мерки сказала что для знакомого а о чьи вещи взяла и вовсе не говорила кстати получилось хорошо ты очень удивишься когда увидишь как представительно выглядит твой демонюка». она закатила глаза потрясающий очень привлекательный А какая харизма! Мама от него в восторге. Даже про Рондера и вчерашний инцидент позабыла. Мне кажется, она увидела в нем твоего потенциально нового жениха. Просто удивительно, как он смог так быстро расположить ее к себе. Ты же знаешь мамин характер. Для меня ничего удивительного в этом не было. Кенна — демон, априори может расположить кого угодно к себе, кроме демонолога. «Ты не должна была ему позволять знакомиться с мамой», — прорычала я. «Он же нечистый. Демон. Чем ты только думала?» «И когда вы с ним только все успели?» «Пока ты спала», — нахмурившись сказала сестра. «Время-то уже...» «Время», — воскликнула я, уставившись на солнце в окне. И, позабыв о демоне, бросилась собираться. «Мне в институт нужно». «Богиня, у меня первый день работы, а я опаздываю». Наскоро приведя себя в порядок, я бегом вылетела из комнаты. Кенна сидел в гостиной и пил чай в обществе моей мамы. Еще не дойдя до комнаты, я изумилась, услышав ее смех. Давно его не было. С тех пор, как пропал папа. Чем это, интересно, демон ее так развеселил? Я вошла и снова удивилась. Мама достала из серванта самый дорогой сервиз из тонкого фарфора, который она лелеяла и практически никому не позволяла использовать. Демон сидел напротив нее и о чем то тихо говорил, а она заливисто смеялась. Вот же листивый гад. И как только подход так быстро нашел, Кенна заметил меня, стал самой доброжелательной улыбкой. И не скажешь, что демон, а выглядел он правда прекрасно. Высокий, статный, с мужественным и открытым лицом. Не будь он демоном, я бы прониклась. Да и и яро хорошо постаралась. Костюм сидел как влитой, а Кенна в нем очень представительный, привлекательный, уверенный взгляд прямой. Вероятно, Кенна и верно аристократ. Барон? Герцог? Скорее всего, этакий породистый, харизматичный и очень располагающий к себе герцог. Но меня не обмануть. Я-то видела его ехидно-демонический взгляд. «Добрый день, Сиерли», — нежненько проворковал Кенна. Я тут проходил мимо и решил зайти, чтобы вместе с вами направиться в институт. Ваша матушка была столь добра и любезна, что пригласила меня на чашечку ароматного чая. Он оказался столь же восхитителен, как и сама хозяйка. Мама при этих словах расплылась в улыбке. «Ах, Кенна, радостно проговорила она. «Вы так галантны! В наше время редко увидишь такое воспитание и манеры». Я едва не скрипнула зубами. «Просто очаровашка, а не демон». «Действительно», — согласилась с мамой. «Таких, как декан Кенна, крайне редко можно увидеть. Я бы даже сказала, в нашем мире он уникум. Я это заметила», — пропела мама, не уловив иронии в моем голосе. «Сиер Кенна любезно попросила у меня пригласить тебя вечером на прогулку. И я, конечно, позволяю». «Разве можно отказать такому мужчине?» Я застыла, а Кенна продолжала нахально мне улыбаться. а протянула я, желая напомнить маме о моем настоящем женихе, Рондре. И тут же увидела странную поволоку на ее глазах. «Я не зря демонолог, и темное воздействие увидеть способна». Привела начавший звереть взгляд на демонюку. «Нам уже пора», — проговорила через зубы. Мамуля, мы с диканом опаздываем в институт. Я обязательно схожу вечером с ним прогуляться. Мама искренне обрадовалась, а я схватила Кенна за руку и поволокла из гостиной. Уже на улице, поймав Кэп и усевшись, с подозрением поинтересовалась. Я смотрю, к вам вернулись ваши магические способности, сия Кенна. Что вы еще вспомнили и умолчали? Он лениво отмахнулся. Всего лишь малость. «Воздействие нижнего уровня. Для этого даже магия не нужна. Хватает того, что я демон. И вы это прекрасно знаете, моя дорогая. К тому же я должен был познакомиться с матушкой своей будущей жены. Так сказать, показать себя во всей красе. Я все же заскрежетала зубами. Я не собираюсь становиться вашей женой. У меня есть жених». Демон скривил рот. «Если вы не отправите меня домой в течение недели...» то будете вынуждены о нем позабыть, как и я о моей невесте. В этом случае мне придется жениться на вас, и я обещаю, что сделаю каждый ваш день незабываемым. Я откинулась на жесткую спинку сиденья. Что вы хотите от меня, Кенном? Я же стараюсь, вы видите. Вижу. Голос демона стал режущий холодным. Именно поэтому пришлось воздействовать на вашу матушку, чтобы забрать вас на весь вечер. «Сразу после института мы направимся к вашему бывшему ректору. И даже не вздумайте отказываться или придумывать веские поводы для занятости». «Отказываться?» — я нервно усмехнулась. «Да я мечтаю избавиться от вас и наших уз. Обоюдное желание». Равнодушно кивнул Кенна. «Кстати, надеюсь, в этот раз вы никого более серьезного не вызовете для своих адептов». Я раздраженно сверкнула глазами на темного. «Я демонолог со вторым уровнем допуска. и я совершенно неожиданно для всех вызвала высшего демона». Ставил Кенна и сощурил один глаз, ставший алом. «Ошибочка? Совпадение? Намеренный саботаж? На кого вы работаете, Ли? На правительство? Вы специально сорвали мне свадьбу? Зачем вы вызвали меня сюда?» «Вы издеваетесь?» Выдохнула я ему в лицо, сжав ладошки. Он усмехнулся. «Однозначно. Не думаю, что демонолога с такими уникальными возможностями, как находить неприятности на ровном месте, взяли бы работать в высшей инстанции». Я раздраженно отвернулась и прикрыла глаза. Пречистая богиня! За что ты меня так наказываешь?» В этот момент Кэп резко остановился. Глаза пришлось открыть. Мы приехали к институту.